Элла, 5 июня 2008 года, Нортгемптон. Дорогой мой Азиз, в одном из писем вы написали, что идея рационального контроля своей жизни абсурдна, в точности так же, как попытка рыбы контролировать океан, в котором она плавает. Я много думала о вашей фразе. Мысль о самопознании была порождена ложными ожиданиями, и разочарованиями в тех случаях, когда наши ожидания не оправдались. Но должна признаться, мне нравится контролировать жизнь. По крайней мере, так скажут люди, которые хорошо знают меня. До последнего времени я была очень строгой мамой. У меня имелось множество правил, и, поверьте мне, они не такие уж приятные, как правило, Суфиев, и я никому не делала поблажек. Однажды моя старшая дочь обвинила меня в том, что я копаюсь в их жизнях и слежу за каждой их греховной мыслью или желанием. Помните песню «Ки сара»? сара Мне кажется, я никогда особенно ее не любила. Что будет? Что будет? Это не мой путь, потому что я не могу плыть по течению. Мне известно, что вы человек религиозный, а вот я нет. Хотя мы, как правило, всей семьей празднуем субботу, но я даже не помню, когда молилась в последний раз. Хотя нет, помню. Два дня назад на кухне. Впрочем, это не считается, поскольку моя молитва скорее походила на жалобу. Давно, еще в колледже, я очень увлекалась восточной религией и прочитала довольно много о буддизме и дзен-буддизме. Даже строила планы вместе с одной эксцентричной подружкой провести месяц в индийском ашраме. Однако это увлечение оказалось недолгим. Как бы все это ни казалось привлекательно, но с точки зрения современной жизни неприемлемо. С тех пор я не изменила своего мнения. Надеюсь, мое отношение к религии вас не обидит. Пожалуйста, смотрите на это просто как на откровенность человека, который неравнодушен к вам. Искренне ваша Элла. Дорогая Элла, ваше письмо застало меня в Амстердаме, когда я уже собирался ехать в Малави. Мне поручили сфотографировать деревенских жителей, там, где свирепствует спит и где дети в основном сироты. Если ничего не случится, вернусь через четыре дня, посмотрим. Могу ли я как-то проконтролировать это? Никак не могу. Однако постараюсь найти там выход в интернет, чтобы уже завтра быть на связи. Остальное не в моей власти. Суфии... называют пятый элемент пустотой, необъяснимый и неконтролируемый священный элемент, который нам, простым смертным, непонятен, однако нами постоянно осознаваем. Я не верю в бездействие, если под этим вы подразумеваете абсолютное ничего не делание и отсутствие серьезного интереса к жизни, однако я верю в почтение к пятому элементу. Мне кажется, мы все заключаем договор с Богом. Во всяком случае, я это сделал. Став суфием, я пообещал Богу делать все лучшее, что в моих силах. Я воспринял, что есть в жизни вещи, недосягаемые для моего понимания. Мне видны только части вещей, фрагменты, однако весь замысел не укладывается у меня в голове. Итак, вы считаете меня религиозным человеком, но это не так. я спиритуалист, а это совсем другое. Религиозность и духовность — разные вещи, и, думаю, пропасть между ними еще никогда не была такой глубокой, как в наши дни. Глядя на окружающий мир, я постоянно пребываю в затруднении. С одной стороны, мы верим в свободу и власть индивидуума над вещами, независимую от Бога, правительства и общества, тем более, что люди все более замыкаются на себя. А мир становится все более материалистичным. С другой стороны, человечество в целом становится все более духовным. Довольно долго мы прожили, полагаясь на разум, а теперь как будто подошли к рубежу, когда приходится осознать его границы. В наше время, как и в эпоху Средневековья, Наблюдается взрыв духовности. Все больше и больше людей на Западе стараются выделить внутреннее пространство для духовности в своей суетной жизни. Но хотя намерения у них добрые, средства к их осуществлению частенько неадекватные. Духовность не есть новая приправа к старому блюду. Это не то, что можно прибавить к нашей жизни, не произведя в ней кардинальных перемен. Я знаю, вы любите готовить. А известно ли вам, что Шамс сказал, будто мир — огромный котел, в котором варится нечто великое. Пока еще нам не известно, что именно варится в нем, но все, что мы делаем, чувствуем, думаем, входит в это варево. И нам надо спросить себя, что мы добавляем в котел? Не добавляем ли мы обиду, злобу, гнев, жестокость? Или мы добавляем в котел? любовь и гармонию. А как насчет вас, дорогая Элла, что, на ваш взгляд, вы добавляете в похлебку, которую варит человечество? Когда я думаю о вас, то сам добавляю в нее широкую улыбку. С любовью, Азис.